Этого падкуля наизнанку, хотевшего помирить Россию со Швецией, чтобы они не извергли ганноверского курфюрста с английского престола и восстановили стертов. Когда эта фантастическая затея вскрылась...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 Нештатский мир 1721 года положил запоздалый конец 21-летней войне, которую сам Петр называл своей «своей».